Никто не раздражался, никто не обижался, никто не повышал голос. Мы обсуждали религию, и никто при этом не испытывал священного гнева. Копт и католик, протестант и мусульманин, атеист и буддист, вольнодумец и крещенный еврей. Для большего разнообразия просто не было места на нашем маленьком ковчеге, где роль Ноя играла обезьяна, а мы, так сказать, олицетворяли зверей. И однако мы обходились без религиозных расприй. Случалось нам крепко поспорить из-за зубной щетки, чья она, и тогда на разных языках звучали яростные возгласы и брань. В глубине души все люди схожи, какие бы расстояния нас не разделяли. Легко обнаружить, что отличает тебя от меня, еще легче определить общий знаменатель человечества. Мы жили так скучно на борту нашего папирусного ковчега, что хочешь не хочешь, а воспринимали один другого как ломти одной ковриги. Мы вместе радовались, вместе досадывали и во всем выручали друг друга, ведь тем самым каждый выручал сам себя. Один рулит, чтобы другой мог спать, стряпает, чтобы остальные могли есть, чинит парус и выбирать шкоты, чтобы все мы быстрее дошли до цели. Каждый был заинтересован в полном благополучии остальных, чтобы у нас хватило сил сообща отражать все угрозы извне. Шли дни и ночи, шли недели. Прошел месяц. «Так и заскучать недолго», — весело пожаловался Карло, берясь за удочку. «Дерево не ломается, веревки не рвутся, совсем нечего чинить. Не то, что нора один». Он сел на носу, свесил ноги за борт и наживил крючок летучей рыбкой. Они частенько залетали на палубу. Под лодкой вместе с лоцманами ходили вкусные помпану, И клевали они почти безотказно. Но самая верная и желанная добыча плотоводца – Карифена. Она же золотая макрель, на этот раз редко нас навещала, а тунцы только весело резвились поодаль. Их никакая приманка не соблазняла. Жорж, купаясь однажды, попал в целый косяк серебристых сигар – банит. Вблизи Африки нас удостоили коротким визитом киты, возможно, та же семья, что в прошлом году – Огромный скат величиной с мостик ра в могучем прыжке взлетел над волнами и с оглушительным звуком шлепнулся обратно в море точно блин. Как и в прошлый раз, вокруг лодки носились вперед и назад легкие крепыши-дельфины. Лениво извиваясь, проплыл за кормой какой-то сонный жирный угорь длиной с человека и толщиной с бревнышка. А однажды вечером из-под днища ра показался розовый кальмар, и, перехватываясь двенадцатью руками, пополз по папирусу к рулевому веслу, потом собрал все свои щупальца в гроздь над головой, включил реактивную тягу и исчез в пучине. Словом, кое-какая живность в океане еще осталась, хотя мы насчитывали куда больше комков мазута, чем рыб. За первый месяц набралось всего три дня, когда Амадони не видел черных горошин, но в эти дни море слишком бушевало, чтобы можно было наблюдать как следует. 16 июня, через месяц после старта, нас окружала такая грязь, что неприятно умываться. На поверхности воды сплошная пелена больших и маленьких комков величиной от горошины или рисового зернышка до картофелины. Хуже этого было только в водах между Марокко и Канарскими островами. Правда, там мы шли с течением в штиль, когда все плавающее на поверхности выделяется особенно четко. 21 мая я написал в дневнике. Загрязнение ужасающее, Мадони вылавливает темные комки со сливу величиной, обросшие морскими уточками. На некоторых поселились крабики и многоногие рачки. Под вечер гладкое море кругом было сплошь покрыто коричневыми и черными комками асфальта, окруженными чем-то вроде мыльной пены, а местами поверхность воды отливала всеми цветами радуги, как от бензина. В этом же районе мы видели несколько кишечно смахивающих не то на чулок, не то на длинный оранжевый воздушный шар, а тысячи их сородичей, плоские, опавшие, словно их прокололи булавкой, плавали мертвые среди мазута. Двое суток шли мы по этой мерзости, которая плыла одним курсом с нами, только медленней, в сторону Америки. Потом были случаи, когда разбушевавшиеся волны забрасывали к нам на борт комья с кулак величиной, Вода уходила через папирус, как сквозь китовый ус, а грязь оставалась лежать на палубе. Мазут — не единственный дар океану от современного человека. Редкий день мы не обнаруживали рядом с нашей Ра либо какой-нибудь пластиковый сосуд, либо канистру, либо бутылку, были и менее долговечные изделия, дощечки, пробки и прочий мусор. Мы прошли 1725 морских миль. И до суши прямо по курсу оставалось 1525 миль, когда Ра-2 вторично очутилась в полосе сплошной грязи. На другой день подул сильный ветер. А еще через день, 18 июня, океан выдал самые большие волны, какие мы видели за оба плавания. Дул крепкий ветер со штормовыми порывами, но параллельные гряды, вздымавшиеся к небу вокруг Ра, были выше, чем можно ожидать даже при таком ветре. Возможно, на северо-востоке, откуда они шли, разыгрался жестокий шторм. Поначалу это было только интересно, потом кое-кто из нас встревожился в глубине души, но тревога сменилась удивлением и растущим чувством облегчения, когда мы увидели, как гладко все идет. В конечном счете, все вылилось в беспредельное восхищение нашей скорлупкой, которая так ловко переваливала через водяные горы». «Стоя на мостике, весь внимание, я непрерывно работал левым рулевым веслом, чтобы принимать волну с кормы. Правое весло было наглухо закреплено и играло роль киля. Я только дивился, как здорово у нас получается. В открытом море курчавые гряды волн ведут себя совсем иначе, чем прибой на мелководье. Вот нас настигает сзади могучий вал. Он подкатывается под изогнутый серпом Терштевень и поднимает лодку высоко вверх». Мы балансируем на самом гребне, тут он обрушивается и бросает нас вперед, и вместе с водой и ветром мы лихо несемся прямо в глубокую сине-зеленую ложбину. Вот когда надо следить, чтобы ладья не развернулась боком. «Шесть метров! Восемь метров!» Восторг и жуть звучали в голосах ребят, когда они определяли высоту очередной волны. «Десять метров! Выше мачты поднялась! Десять метров!» Мадани изводит морская болезнь. Со всех сторон зловещие тучи и дождевые завесы. Все идет как положено. Все хорошо. Поразительно, как легко Ра-2 перемахивает через беснующиеся волны. Разве что какая-нибудь струйка попадет на палубу, но это ерунда. К счастью, валы катили стройными рядами и с хорошим интервалом в самый раз по длине и обводом Ра, строго выдерживая равнение и курс ширенга за ширенгой. Назад лучше не оглядываться. Кажется, что в догонку за ладьей несется стеклянная стена. Она хочет нас накрыть, а мы спасаемся бегством. Остальные ребята один за другим забрались в каюту. Там ничего не видно, кроме потолка, только слышен оглушительный рев рассверепевшего океана. Лишь альпинист Карло продолжал сидеть, свесив ноги на высоком форштевне, как на седле. Его любимое место. Снова нас взметнуло вверх. «Ух ты! Выше прежнего!» И опять покатились вперед-вниз. И вот уже блестящий гребень в белых полосах вырос впереди, обогнал нас и помчался дальше. «Опять выше мачты!» Восторженно крикнул ржебородой Карла, обнажая белые зубы. А через несколько минут он отцепил от форштевни свой страховочный конец и побрел, борясь с качкой в каюту к товарищам. Позже он нам рассказал, что пошли уже не ложбины, а форменные ущелья. И когда ра, перевалив через гребень, скатывалась вниз, казалось, что мы сейчас ухнем в бездонную мокрую могилу. Лучше не глядеть. Кажется, мне скоро меняться. Я не смел даже на секунду оторвать взгляд от компаса, чтобы лодка не развернулась боком к волнам, но чувствовал, что дело уже идет к четырем. В эту минуту сзади послышалось шипение высоченного гребня. Теперь держать весло изо всех сил, чтобы лопасть не повернулась. Чудовищный вал взялся за Ахтерштевень и начал его поднимать выше, выше, глядеть на компас, держать курс. Лодка должна лежать точно поперек волны, но когда же это кончится? Сколько еще этот шипящий исполин будет нас поднимать? Когда он уйдет вперед? Наконец бурлящий гребень прошел вдоль бортов, кажется, пронесет. Кипящие сугробы пены лодка качнулась сейчас мы пули ринимся вниз и вперед словно на оснащенной парусом доске для серфинга и тут случилось то чего я больше всего боялся что то грохнуло раздался жуткий треск ломающегося дерева весло дернулось вся лодка рванулась и радва потеряв управление покатилась левым боком вперед в ложбину меня словно ударили дубинкой по голове Секунду я цеплялся за безвестность, потом заставил себя повернуть голову и посмотреть в глаза горькой истине. Рулевое весло. Могучее веретено переломилось пополам, и широкая лопасть болталась за кормой на страховочном конце. Я успел лишь мельком ее разглядеть, как с правого борта на нас обрушились каскады воды, ведь Ахтерштевень уже не прикрывал нас. «Все наверх! Левое рулевое весло сломано!» «Отдать плавучий якорь, Юрий!» Вся ладья и мостик вместе с ней круто накренились под тяжестью воды, и я скатился боком к закрепленному наглухо правому веслу, чтобы отвязать его. Рев штурмующий каюту волны, громоподобные хлопки, обстененного паруса, который стегал мачту, сказал ребятам больше, чем крики с мостика, И вся семерка, без особых слов, готовая к бою, высыпалась на палубу с обвязанными вокруг пояса страховочными концами. «Который из якорей? Большой!» Я раскрепил правое весло, но твердые уключены вверху и внизу перекосились и не давали его повернуть. На нас обрушился новый вал. За ним еще один. Волный ветер тянули каждый в свою сторону, и мачта угрожающе трещала. «Убрать главный парус!» Чтобы ускорить наш ход, Норман недавно поднял на бамбуковой жерди маленький топсель. Жердь уже сломалась, и обмякший топсель хлестал по гроту. «Убрать большой парус, пока не лопнул!» Норман принял на себя командование на носу, сам влез на мачту и обрезал фал топселя. Затем пять человек ухватились за толстый гордень, и семиметровая рея отделилась от верхушки мачты. Но вместо того, чтобы идти вниз, Тяжелое бревно, увлекаемое огромным парусом, рвануло вперед и вверх, и ребята в десять рук повисли на фале, чтобы грот не уподобился распростертому над волнами воздушному змею. Лодку снова накрыл ревущий каскад. Отдать плавучий якорь, черт возьми! Волны запутали веревки. Отдайте малый якорь, пока не то нас расколошматит в дребезги. Опять нас накрыло волной. И еще раз, сильнее прежнего. Наше счастье, что лодку развернуло к волне правым бортом, а не левым, где вход в каюту. Всю правую стену мы накрыли снаружи брезентом, и море теперь таранило его. «Малый отдан, раздался торжествующий голос Карла. Но малый плавучий якорь слишком слабо тормозил и не мог оттянуть назад корму отяжелевшей ладьи. Юрий и Карло, стоя по пояс в воде, время от времени их накрывало с головой, лихорадочно распутывали запутанный волнами конец от большого парусинового мешка. «Проверить страховочные концы, всем как следует страховаться!» Наконец, заклиненное рулевое весло повернулось на несколько дюймов. «Еще немного, еще, а толку чуть!» Штормовые порывы били нижней шкаториной грота по верхушке высокого фортштевня. Бешеные боксерские удары слева, справа. Вот парус зацепился за тонкий крюк, весь штевень перекосился влево. Голоса тонули в грохоте волны, реве ветра. Так что все советы и предложения переводились и передавались по цепочке с мостика на нос и обратно. «Да спустите вы парус, пока лодку не разорвало в клочья!» — кричал я. Наконец грот рывками пошел вниз. «Стой!» «Скорее поднимите парус, пока его волной не подхватило!» — закричал Норман. «Упустим его за борт, потом ни за что не вытащим!» — поддержал его Джордж. Что верно, то верно. Внизу египетский парус был равен ширине палубы — пяти метрам, зато верхняя Шкаторина и тяжелая Рея достигали в ширину семи метров, и при таком волнении ветре парус неизбежно будет пойман волнами с двух сторон». Решение напрашивалось само собой. Мы стали помаленьку спускать парус, но до палубы он не доходил. Пять человек, надежно застраховавшись, стояли плечом к плечу и скатывали его на руках. А ведь им еще надо было устоять на ногах в борьбе с ветром, качкой и беснующимся каскадами воды. Колотя и дергая румпель правого весла, я заставлял его дюйм за дюймом поворачиваться, но на курсе это никак не отражалось». Мало-помалу ребята свернули парус на одну треть и закрепили рулон вшитыми в парусину завязками. Теперь надо было спасать лопасть левого весла, которая по-прежнему бешено скакала на привязи, то и дело обрушиваясь всей тяжестью на Ахтерштевень. Страховочный конец, удерживающий лопасть, как это показано на египетских фресках, помог нам извлечь ее из воды. Веретено переломилось как раз у нижней уключины. 16-сантиметровое бревно, настоящий телеграфный столб и скрепчайшие сосны без единого сучка. Мы считали его несокрушимым, а оно переломилось, как спичка. Весь папирус был целый и невредим. Ни один стебель не сломался и не отстал. Папирусная связка спружинила лучше, чем бревно. Сила Голиафа еще раз проиграла ловкости Давида. Эта осечка показала нам, что мы укрепили рулевое весло вверху и внизу слишком толстой веревкой. Будь веревка потоньше, она лопнула бы первой, сыграв роль предохранителя. Тяжеленную лопасть, облепленную морскими уточками, вытащил на борт Джордж. Он сорвал с нее подушку из обрезков папируса, которую Норман укрепил на лопасти для лучшей обтекаемости вместе соединения с веретеном бросил искореженные стебли в воду и стал с интересом наблюдать, что будет. Они утонули. Он никому об этом не сказал и до сих пор не подозревает, что с мостика за его экспериментом следил еще один человек, который опешил не меньше него и ощутил под ложечкой неприятное сосание. Что случилось с этим папирусом? Может быть, из него выдавило весь воздух? Юрий и Карло стояли спиной к Джорджу, возясь с концом от большого плавучего якоря. Вот и Большой пошел за борт, а Малый вернулся на палубу. Корма начала медленно разворачиваться назад, но не до конца. Лодка шла с небольшим перекосом, и огромные волны захлестывали нас справа-сзади, совсем как это было на Радин. Шторм продолжал бушевать. Было без десяти девять. Надвигалась ночь, когда ребятам удалось частично свернуть парус, и осталась ровно половина оранжевого солнечного символа. Так выглядел бы закат, если бы тучи его не закрыли. Кстати, не будь туч, мы бы увидели заходящее солнце не прямо по курсу, а немного левее перекошенного форштевня, ведь мы дрейфовали почти боком. Худо. Совсем худо. Запасных бревен достаточной длины для весла нет. Все лучшие материалы мы выбросили за борт у Канарских островов. Если... Простоим здесь достаточно долго, на плавучем якоре, может быть, бревна нас догонят. Черный юмор. Положение безнадежное. Решение не видно. Спокойной ночи, ребята. Утро вечером мудренее. Стоять на руле незачем. Одно весло заклинило, от второго осталось веретено без лопасти. Пусть волны врываются на палубу и скатываются за борт. Они не хлынут через дверь в каюту. Плавучий якорь будет рулить за нас. А чтобы нас не утопило какое-нибудь судно, поделим ночь на двухчасовые вахты. В эту ночь было невозможно уснуть. Мы словно опять очутились на Ра-1 и заново переживали те дни, когда море начало брать верх над нами. Многотонные массы воды разбивались о задний правый угол каюты. Кругом все бурлило, кипело, булькало, клокотало, будто целая река перекатывалась под плетенным полом, В широкой ложбине между двумя связками папируса, на которых мы шли через океан. Вода металась вперед и назад, лихорадочно отыскивая щели в папирусе, чтобы через них вырваться на волю. Но набухшие стебли сомкнулись так плотно, что вода не успевала уйти. Как новые каскады врывались на палубу и наполняли ванну до краев. Я глаз не сомкнул, пока не подошла моя вахта. Зато стоило мне сесть на бамбуковую скамеечку у двери, И закрепить страховочный конец, как я в ту же секунду уснул. Вдруг что-то меня разбудило. Я открыл глаза и увидел летучую мышь, нет, сову, которая металась в воздухе вокруг ра. Потом устремилась между вантами прямо ко мне, как будто задумала напасть на меня. Но эта ночная гостья скверно летала. Она зацепила крылом ванту и упала на скамейку рядом со мной, не успев выставить ноги вперед. Бедняжка. Да ведь это голубь. Наш собственный окольцованный спутник. Адский гул беснующихся волн и хлопающего паруса спугнул его. Он решил поискать себе другое убежище. Не нашел, вернулся, увидел безлюдный мостик и, боясь одиночества в своей корзине на крыше, спустился к спящему вахтенному. До самого рассвета голубь сидел на вахте рядом с нами. И всю ночь ревущий океан беспрепятственно вторгался на палубу, Бил в задний угол каюты, и, обогнув ее, скатывался через борт впереди и сзади, так что на подветренный борт доходили только маленькие ручейки, они встречались у наших ног и тоже вливались в море. Удивительное судно. Одно плохо, корпус его становился герметичным, как у обычной лодки, и вода не поспевала уходить через щели в днище. На другой день ад продолжался. Смертельно усталые мы бродили по колено в бурлящей воде, переносили кувшины с наветренной стороны, выбрасывали за борт разбитые амфоры, крепили расшатавшийся груз, натягивали ванты потуже, чинили парусину и ломали голову над тем, как снова сделать ладью управляемой. Она настолько отяжелела от воды и так сильно кренилась к ветру, что полная победа океана была вопросом времени, ведь дерево и папирус скрепляли только тонкие веревки, которые в любую минуту могли лопнуть от такой нагрузки. Толщина веревки, державшей папирус спиральными витками, составляла 14 миллиметров. Каюту, мачту и мостик крепила к палубе сплетенная втрое, словно коса, 8 миллиметровая веревка. Индейцы отказались применить толстый трос. Не будь все суставы гибкими и упругими, океан разнес бы нас в клочья так же легко, как он ломает бревна и сгибает сталь. В первый день шторма волны ничего не могли сделать с плавучей копной. Она играюще уходила от всех ударов. Тогда океан пустил в ход другой прием. Он навалился на палубу всем своим весом и давил вниз. Наша осадка начала расти с угрожающей быстротой. Во-первых, в длинном углублении между двумя главными связками залегли бесполезным грузом тонны булькающей морской воды. Во-вторых, верхняя половина связок, которая до сих пор оставалась сухой и легкой, теперь тоже стала намокать. Скоро весь папирус сплошь пропитается водой и совсем отяжелеет. Каждому было очевидно, что мы тонем. Но никто не выказывал страха. Все были полны решимости справиться с этой проблемой. У каждого были свои предположения. Они обсуждались, потом единогласно отвергались. Мадани, который не ходил на ради, отвел меня в сторонку и осторожно спросил, угрожает ли нам опасность. Услышав, что пока опасности нет, он снова расплылся в улыбке. Кей, стряхивая морскую воду со своей блестящей черной шевелюры, широко осклабился. Он никогда в жизни не представлял себе, что бывают такие волны. Благодаря плавучему якорю корма, во всяком случае, развернулась под острым углом к волнам. Убери его, и нас опять повернет так, что мы будем принимать волну всем бортом. Но зато плавучий якорь сковал нас по рукам и ногам, мы почти не трогались с места. Стоим посреди Атлантического океана и тонем. В 1900 морских милях от старта и 1300 милях от финиша. Двое суток все наши действия сводились к борьбе за свою жизнь и спасение груза. Починить весло оказалось невозможно по ряду причин. По-прежнему нас штурмовали 6-7-метровые волны. К нам же попадались и 10-метровые исполины. Сидя в каюте, я разрезал обложку одного блокнота и сделал из картона модель, изображающую лопасть. Обе части сломанного веретена и мостик показал две деревянные уключины, удерживающие установленное наискось весло вверху и внизу. Получалось, что если прикрепить к лопасти верхней, более длинный обломок веретена, рукоятка дотянется до мостика. Мы так и сделали придумав сообща хитрое устройство, которое позволяло рулевому, стоя в правой части мостика, крутить правое весло рукой, а левое весло поворачивать в одну сторону ногой при помощи веревки, в другую рукой с помощью длинной бамбуковой палки. Чистая акробатика. Причем дело осложнялось тем, что вахтенный должен был еще маневрировать шкотами паруса, закрепленными за перила мостика, потому что рулевые весла не всегда могли справиться с ладьей, Так глубоко она осела. И когда радва не слушалась весел, а ветер и волны грозили развернуть нас боком, всю надежду мы возлагали на парус. Новое устройство было готово к испытанию вечером второго дня. К этому времени лодка погрузилась так сильно, что страшно смотреть. Всем было очевидно, что нам предстоит основательно потрудиться, чтобы одолеть вторую половину пути. Как только легло на место увечное весло, Дела сразу пошли намного лучше. Нам удалось привести корму к волне, после чего мы выбрали плавучий якорь и пошли на запад под парусом. На другой день мы отважились поставить полный грот. И снова огромный парус словно приподнял лодку из воды, и мы пошли со скоростью почти три узла, что составляло больше ста километров в сутки. Правда, палуба была чуть не вровень с водой. По-прежнему через корму переливались волны, да и на носу, если мы пробовали сесть к столу, как прежде, на скамейках, нас регулярно окатывало водой, и приходилось всем сжаться на нижних перекладинах мачты. Сидим и едим, точно птицы на ветке. Надо как-то защититься от больших волн, чтобы вода успевала стекать с палубы, а не то мы потонем, сказал Юрий. И он принялся натягивать кусок парусины вдоль правого борта от вантов вперед, закрепляя его вверху и внизу толстой бечевкой. Остальные рассмеялись. «Брось, Юрий, первая же волна разорвет твою тряпку». Но Юрий твердо настроился довести дело до конца. Очередная волна, захлестнув корму, покатилась вдоль правой стенки вперед, слегка прогнула парусиновую ширму Юрия и ушла за борт. На носовую палубу просочилось лишь несколько струек, все остальное отразило парусина. Юрий торжествующе сел к столу и взялся за вилку. После того, как и вторая и третья волна отступили перед ширмой, мы, смотря большими глазами на это чудо, спустились со своими тарелками с перекладин и расселись вокруг стола. Вот так Юрий, вот так волшебник обыкновенной тряпкой остановил океан. Конечно, папирусный хвост принимал главный удар на себя — Он рассекал волну надвое, так что парусиновому экрану оставалось только отражать катившиеся вдоль борта фланги могучего вала. «Еще парусины!» Мы убрали кусок парусины, которым была накрыта передняя стенка каюты, и сразу изнутри, сквозь щели в плетенке, стало видно стол, двойную мачту и океан. Потом мы распороли запасной грот. Юрий развесил все лоскуты, и мы очутились как бы за огромным бордово-оранжево-зелено-желтым занавесом. Волны незлобливо подталкивали его, и он колыхался на вандах, словно белье на ветру пропуская минимальное количество воды. — Хиппи! Цыгане! — расхохотались Карл и Жорж, спустив на воду трехместный надувной плод, чтобы поснимать нас со стороны. Над пестрой ширмой торчали наши головы. Мы следили за двумя смельчаками, которые то и дело исчезали за гребнями высоких волн. «Назад!» — крикнул я. «Ну-ка, поживее переходите на приличную посудину, пока вашу скорлупку не опрокинуло!» Мы и раньше надували наш плот и выходили на съемку, но то было в штиль или при легком волнении, а теперь настолько свыклись с волнами и соленым ветром, что кое-кто начал забывать про осторожность. Дни и недели бежали в запуске с волнами. За год с небольшим шесть членов экипажа провели вместе в общей сложности почти четыре месяца на папирусных связках. После катастрофы пришлось ограничить потребление воды пол-литра в день на человека, не считая девяти литров в день на кампус для общих нужд. Одни кувшины разбились, в другие попала морская вода. И ведь мы сами во время злополучного штиля опорожнили за борт большинство бурдюков, но об этом сейчас лучше было не вспоминать. Да... Поспешили, черт возьми. У Карла соленая вода разъела кожу в паху. И Юрий прописал ему два раза в день мыться пресной водой. Бедняга Карла ухитрялся обходиться одной чашкой. Утка, голубь и обезьяна вместе выпивали в день столько, сколько один человек. Жорж яростно возражал против того, чтобы ни в чем не повинных животных сажали на паек, как людей. Сантьяго тоже был не в блестящей форме. Ему перед плаванием делали операцию «камни в почке», и велели избегать соленого, орехов, сушеных овощей, яиц и прочих блюд, преобладавших в нашем меню. Он здорово устал, однако безропотно выполнял свою работу. Правда, в свободную минуту предпочитал полежать в каюте, в самой глубине, под наблюдением Юрия. Однажды вечером он вышел из каюты хмурый и сел за стол рядом с нами. Посмотрел на Карла, на Жоржа и сказал «Я слышал сквозь стену гнусные обвинения». Карл обозлился. «Брось изображать профессора!» «Повкалывал бы лучше с снаша», — подхватил Жорж. «А то ведь если и вызовешь подменить уставшего рулевого, так не раньше, чем за десять минут до смены!» И посыпались обвинения. В первом плавании трудяга Карла и беспечный Жорж не очень-то ладили. Теперь же они стали закадычными друзьями, и вот почему-то оба взъелись на нашего тихого профессора антропологии. Мол, он лежит в углу и психоанализирует других, которые работают, и это его дурацкая идея, чтобы мы опять взяли провианты воду в кувшинах вместо консервов и легких канистр с водой. Мы уже доказали еще на Ра-1, что можно прожить без современной пищи. За каким чертом доказывать это второй раз? И уж если настоял на своем, уговорил нас снова взять больше ста тяжелых кувшинов, то мог бы хоть как квартирмейстер получше их привязывать, чтобы они не побились и не пришлось бы нам теперь отмерять воду. «Кувшины не тяжелее канистр! И если на то пошло, кто вылил в море всю воду из бурдюков?» Разгорелась жаркая словесная перепалка, злые, бранные слова давали выход накопившемуся раздражению и отбивали всем нам аппетит. Сидя на перекладине мачты, Сантьяго оборонялся как мог, но в конце концов сник, подсыпавшимся на него со всех сторон ударами. «Карло», — сказал я, — «ты профессиональный альпинист, у тебя большой экспедиционный опыт. Как ты можешь требовать, чтобы профессор, преподаватель университета, не хуже тебя разбирался в узлах и выполнял тяжелую работу? Ты все равно, что безгрешный священник, который требует от других, чтобы они все делали, как он». Кажется, я не мог придумать худшего оскорбления. Карло медленно встал, весь побагровел и схватился рукой за голову. «Я священник!» На секунду он онемел и только глотал воздух. Потом повернулся от меня к Сантьяго и вдруг протянул ему мозолистую ладонь. «Ладно, ребята, что было, забудем!» Все обменялись рукопожатиями через стол. Норман сбегал за губными гармониками для себя и Кея. Мадани принес свой марокканский барабан, и когда я через два часа побрел в каюту, чтобы вздремнуть... На носу еще звучала разудалая музыка и песни всех частей света. Прошлогоднее плавание на один 1 превратилось в чистый дрейф уже с первого дня, когда у нас сломались оба рулевых весла. Эксперимент был прекращен недалеко от крайнего вест-инской цепочки острова Барбадос. На этот раз лодка не утратила своих мореходных качеств, и мы решили идти на тот самый остров, к которому природа собиралась привести нас годом раньше. Поэтому расстояние до финиша мы измеряли числом миль, отделявших нас от Барбадоса. И с точки зрения попутного ветра и течения, это был самый подходящий курс. Правда, рулевым доставалось тяжко, погрузневшая от воды ладья так и норовила развернуться боком. Отстоишь ночную вахту и до того измотан, что пальцы не разогнуть. А если лодка все-таки разворачивалась так, что парус... Обстенивала, и волны врывались на борт, Юрина Парусина не выдерживала, и тогда на голову злополучного рулевого сыпалась брань семи голых мореплавателей, которым приходилось, обвязавшись страховочной веревкой, выскакивать во тьму и по пояс в воде тянуть и дергать парус, шкоты, весла, спасать груз. Кое-кому стало не в в одиночку нести ответственность ночной вахты, и мы удвоили число вахтенных, продлив ночное дежурство до трех часов. «Надо что-то придумать, чтобы не маяться так с этим громоздким рулевым устройством. Эх, если бы можно было поддать вперед мачту», начал я фантазировать однажды ночью, когда мы с Норманом вместе несли вахту на мостике. «Если парус вынести на самый нос, лодка будет сама собой управлять». «А что? Это мы можем», радостно сказал Норман. «И прямо с утра мы приступили к сложнейшей операции. Нам предстояло наклонить...» тяжеленную двуногую мачту вперед, тогда и парус переместится к носу. Норман стесал найской топором опорную плоскость обоих колен. Затем мы осторожно развязали все 12 вантов, которые крепили мачту к бортам ладьи. Теперь можно было наклонять 300-килограммовую махину высотой 10 метров. Мы подтянули к носу макушку мачты, а с ней и рею, и когда опять закрепили ванты, парус наполнившись ветром и загнулся дугой впереди высокого фортштевня. Рулить сразу стало легче. С отличной скоростью Ра-2 продолжала идти на запад, и как только подводная часть Папируса уравновесила дополнительный груз в виде морской воды на палубе, мы перестали погружаться. Это было в начале шестой недели нашего плавания. Правда, осадка уже увеличилась настолько, что даже в тихую погоду палуба была почти вровень с водой, а Папирус — вдоль задней стенки каюты начал обрастать морскими уточками и каждый день мадани вылавливал из моря комки мазута в один дождливый и шквалистый день парус зацепился за фортштевен и перекосил его еще больше к тому же лопнул шов нижней шкатарины после днища ладьи парус был для нас всего важнее и посоветовавшись мы решили пожертвовать высоким фортштевнем карл оседлал нос и, не жалея сил, принялся пилить наше гордое судно. На всякий случай мы схватили нос тросом, чтобы вся лодка не рассыпалась, когда вместе с форштевнем будут обрезаны обе веревки, которыми связан корпус. Но индейцы верно говорили, веревку так плотно зажала в витках вокруг малой связки в середине, что мы при всем желании не могли ее вытащить. Когда верхушка форштевня поддалась пиле вандалов, Мы увидели что-то похожее на разрезанную луковицу настолько сильно были сплющены разбухшие стебли папируса. Ра-2 сразу обрела более современный, строгий вид, и теперь через щели в передней стенке из каюты было видно ниже паруса всю линию горизонта. Ковчег приоткрыл ставни, чтобы легче было высматривать землю. Через несколько дней мы решили, что крюк Ахтерштевне тоже надо спелить. Все равно он, после того, как Укоротили нос, только мешал держать курс, выступая в роли косого паруса. И к тому же нам надо было избавиться от лишнего веса. Правда, мы не без тревоги перенесли конец тетивы за завитка вниз на куцый и плоский, как у курицы хвост, который остался после операции. Но никакие хирургические вмешательства не могли повлиять на поразительную прочность этого суденышка. Один за другим члены экипажа, обвязавшись страховочным концом, ныряли под лодку и радостно докладывали тем, кто ждал своей очереди, что днище Ра-2 цело и невредимо. Связки, такие же крепкие и тугие, как прежде, ни один степель, ни один виток не сместился. Единственное изменение – все облепили, словно черно-белые грибочки моллюски с колышащейся желтой бахромой жабер. Нашу маленькую радиостанцию мы на этот раз вынимали из ящика гораздо реже, чем в первом плавании. Ведь родные теперь уже не должны так сильно беспокоиться, и не надо их дергать без нужды. Достаточно короткого, все в порядке. Но под конец второго месяца, идя с хорошей скоростью, мы уже продвинулись так далеко, что смогли сообщить приблизительное время и место финиша. Иван тотчас уложила чемодан и вылетела с детьми в Барбадос. Вскоре после этого Норман связался с одним барбадосским радиолюбителем, и мы услышали ее голос. Она задала мне шесть сугубо специальных вопросов о морских организмах, сопровождающих папирусную лодку, а когда я удивился, объяснила, что вопросы составлены руководителем морской биологической экспедиции ООН, базирующейся на Барбадосе. «Мы рассказали про нашу верную подводную свиту», Про корифен, которые гонялись за летучими рыбками. Про тучи морских птиц из Южной Америки, которые кружились на горизонте на юге и на западе, где над Голубым океаном серебристыми ракетами взмывали тунцы. На другой день барбадовский радиолюбитель передал, что нас собирается проведать один из исследовательских судов. 25 июня к нам на борт залетела коричневая стрекоза. Неужели суша так близко? Или ее подвезло какое-нибудь судно, которое прошло за горизонтом? После того, как нас раза два чуть не протаранили у берегов Африки, мы почти не видели пароходов. РА-2 полным ходом приближалась к тому району, где мы после заключительных драматических дней прошлого рейса покинули РА-1. Ребята невольно поежились, когда Вахтин и обратил наше внимание на акулу, злобно атаковавшую красный буй, который мы тащили на буксире за кормой на случай, если кто-нибудь упадет за борт. Именно здесь встретили нас акулы в прошлом году. Впрочем, одинокая странница скоро оставила буй в покое и ушла на север. Можно было подумать, что судно, не требующее подводного ремонта, акул не интересует. 26 июня море снова начало бесноваться, и волны гнались за нами, шипя белыми гребнями, как будто нас преследовали снегоочистители, вспарывающие плугом снежную пелену. Сверху нас поливали дождем низкие тучи, мы смыли с себя соль и слизывали с рук пресную воду. Можно было собрать дождевую воду, но при таком ходе мы рассчитывали обойтись своими запасами. Утка ковыляла под дождем по крыше и пила из лужиц, а Софи рвалась в каюту. Правое весло заклинило в уключенных, мы побоялись, что оно переломится, но Кей, стоя в воде, раскачал его. На другой день исчез наш голубь, Последние дни он вел себя беспокойно, описывал все более широкие круги в воздухе на дра, но каждый раз возвращался на крышу к блюдечку с зерном. А 27 июня взлетел и уже не вернулся. Потоп пошел на убыль, и ковчег остался без голуби. Без него стало как-то пусто. Уж не почуял ли он землю? Ближайшей сушей была французская гвиана на юге. Пернатый путешественник улетел с двумя кольцами – На одном был испанский номер, на другом метка РА-2. 28 июня температура воды вдруг поднялась на 2 градуса, и с того дня мы больше не видели мазута. Может быть, нас подхватила другая ветвь течения? Странно, ведь когда мы годом раньше оставили РА-1, нас со всех сторон окружали черные комки, а океан совершает непрерывный круговорот между материками. 29 июня мы увидели, что цепочка Софи свисает в воду, А обезьяны нет. Тревога. Аврал. А Софи, чувствуя себя вольной птицей, сидела на авантах и с чрезвычайно довольным видом глядела на нас свысока. Ни кокосовый орех, ни мед не могли заманить ее вниз. Тогда Юрий принес ей любимую резиновую лягушку, зеленое чудовище с огромными красными глазами. Миг. Софи уже на палубе схватила игрушку, а Юрий схватил ее. Почти одновременно раздался громкий крик в каюте. Норман установил прямую связь с радистом уоновского исследовательского судна «Каламар». Оно находилось где-то совсем рядом, и нас попросили ночью пускать сигнальные ракеты, чтобы можно было разыскать рад 2 в беспокойном океане. В ту ночь нам довелось пережить сильный испуг. 30 июня в 0.30 Норман поднял меня на вахту, я сел в спальном мешке и начал натягивать носки, так как на мостике было сыро и холодно. Вдруг снова послышался голос Нормана, и теперь в нем звучал ужас. «Иди сюда! Скорее! Смотри!» Я нырнул в дверь, сопровождаемый по пятам Сантьяго, вскарабкался на мостик, и через крышу каюты мы уставились в ту сторону, куда показывал Норман. Чисто конец света. Над горизонтом с левого борта на северо-западе восходил бледный диск, похожий на призрачную алюминиевую луну. «Не отрываясь от воды», Она медленно увеличивалась в размерах. Правильно расширяющийся полукруг напоминал то ли очень плотную туманность, ярче млечного пути, то ли шляпку от гриба, которая неотвратимо наступала на нас все шире, захватывая небо. Луна сияла в противоположной стороне. Было безоблачно, сверкали звезды. Сперва я подумал, что это световое пятно на фоне влажного ночного воздуха от какого-нибудь мощного прожектора за горизонтом. А может, это атомный гриб? Плод чудовищной оплошности людей или северное сияние? В конце концов, я склонился к тому, что это светящийся дождь космических тел, вторгшихся в земную атмосферу. Тут диск, который уже занял около 30 градусов черного небосвода, вдруг перестал расти, как-то незаметно растаял и пропал. Так мы и не поняли, что это было. А затем мы сами устроили фейерверк. Жгли красные фальшфейеры и пускали сигнальные ракеты, чтобы обозначить свою позицию Каламару. Странная ночь, необычная атмосфера. Мы снова услышали по радио голос Каламара, но там не заметили наших ракет, когда показывался световой диск, на палубе никого не было. Утром мы узнали от барбадоского радиолюбителя, что это же явление, но на северо-востоке наблюдали со многих островов Вест-Индии. Может быть... Это взорвалась и сгорела, войдя в атмосферу, какая-нибудь ракетная ступень с мыса Кеннеди? Мы не узнали ответа. Но уфаисты, охотящиеся за доказательствами существования летающих тарелочек, смешали этот феномен с двумя другими, которые мы наблюдали две ночи подряд несколько раньше, когда на горизонте, на северо-западе, появлялся оранжевый огонек. В первую ночь это была просто короткая вспышка. А во вторую ночь мы видели каплевидное световое пятно, которое под острым углом нырнуло в море. Мы тотчас оповестили радиолюбителей на континенте, ведь это могли быть сигналы бедствия. Но СОС никто не передавал. Так что, скорее всего, это сигналили военные суда на маневрах. Может быть, всплывшая подводная лодка обозначала свою позицию. Мы шли на всех парусах прямо на запад. А Каламар кружил, разыскивая нас. Ракету приходилось беречь. Но мы непрерывно вели наблюдение с мачты. И вот опять взошло солнце. Проходит час за часом, и Норман, хлопача то с секстантом, то с таблицами, то с аварийной радиостанцией раз за разом докладывает, что Каламар совсем рядом, на севере, а теперь на юге. Но высокие волны не давали нам возможности обнаружить его. Мы пообедали, поужинали и потеряли надежду, что нас найдут. Еще немного, и тропическое солнце уйдет за горизонт, шесть часов вечера по местному времени, а на наших часах уже девять, потому что мы только один раз переводили стрелки после старта. И тут... Вперед смотрящие на обоих судах одновременно произнесли долгожданные слова. Скаломара нам передали, что видят парус, а мы разглядели на горизонте за кормой чуть заметное серое пятнышко. Уже смеркалось, когда нас догнал маленький гордый корабль. Вот она, великая минута. Быстроходный траулер подошел вплотную и приветствовал нас, приспустив развивающийся на мачте голубой флаг ООН. Норман поспешил к двойной мачте и ответил нашим ООНовским флагом, от которого осталось две трети, остальное унес шторм. Радость переполняла нас. Взобравшись на мостик, на каюту, на мачту, мы махали руками, кричали, пронзительно дудели в охотничий рог. Команда «Каламара» — черные, коричневые, белые — выстроилась вдоль борта и кричала и махала нам в ответ. На мостике стоял капитан — китаец, а его сосед крикнул в мегафон по-шведски «Добро пожаловать на эту сторону океана!» Увидев китайца на мостике, Кей не смог сдержать своих чувств, забрался ко мне на крышу и протянул руку для рукопожатия. «Спасибо, что взяли меня». Во всем этом было что-то нереальное. «Надо же случиться так, что на этой стороне нас первым встретило ООНовское судно. До сих пор я вообще не видел судов под флагом ООН, не считая нашей РА». Тьма поглотила океан, ярко освещенный траулер описал несколько кругов, потом застопорил машину и лег в дрейф на ночь. И вот уже его огни остались где-то позади, мы опять наедине с волнами и нашим тусклым керосиновым фонарем. Уютно да одиноко». А потом стихии решили напомнить нам, что плавание еще не окончено. Неожиданно с севера налетел сильный шквал и развернул парус поперек, застигнув вахтенных врасплох. Давление ветра на парус было настолько сильным, что рана кренилась на левый борт, и палуба погрузилась в воду. Как-то непривычно было, выскочив из каюты, на подветренный борт сразу же очутиться в воде выше колена. Причем это была не просто волна, которая пришла и ушла. Сам океан вторгся к нам и явно не собирался уходить. Впервые за все мои плавания я почувствовал, что опора под моими ногами идет ко дну. Шум, крики, мелькание карманных фонариков, мадании по пояс в воде без страховочной веревки, ширма Юрия с подветренной стороны разорвана в клочья. Но вот ветер вернулся на более привычный для нас румб, подул с востока на запад и восемь искушенных мореплавателей на Папирусе сумели наконец развернуть парус как положено. Ра-2 спокойно выпрямилась, вода скатилась за борт, и палуба всплыла на поверхность. Правда, три кувшина из тех, что были привязаны с подветренной, защищенной стороны, разбились, и я порезал босые ноги от черепки. Пришлось Юрию перевязывать меня. К тому же левый борт опутали блестящие жгучие нити двух португальских военных корабликов, и Жорж, отправившись по нужде, обжегся так, что понадобилось лечение аммиаком. Настало утро, но Каламар не сразу нас догнал. Никто на траулере не думал, что примитивная лодка из папируса может развить такой ход. Несмотря на все осложнения, мы прошли за сутки 75 морских миль, то есть 140 километров. С Каламара на Ра передали почту. Мазь для Карла, чудесные барбадоские фрукты и добрую порцию мороженого, которая превратилась в ванильный соус, пока его переправляли к нам на резиновые лотчонки Двое суток Каламар сопровождал нас, потом прибавил ходу и ушел вперед, везя на Барбадос наши приветы. Мы снова вошли в тот район, где рождаются атлантические ураганы. Начало июля погода ненадежная, куда ни глянешь, всюду темные ливневые завесы. И чуть не каждый день порывистые ветры, доходящие до штормовых шквалов, напускали их на нас. Только поспевая отдавать плавучий якорь и спасать парус». Но в целом ветер и течение благоприятствовали нам, и в последние дни мы достигли самой высокой среднесуточной скорости за все плавание, проходя до 81 мили, то есть до 151 километра. То и дело нам попадались суда, плавающие между Северной и Южной Америкой. 8 июля до Барбадоса оставалось всего 200 морских миль, и островные власти выслали навстречу быстроходное судно «Кал Пеппер» чтобы передать нам свое добро пожаловать в эту маленькую независимую часть британского содружества. В качестве пассажиров на Калпепере находились Иван и моя старшая дочь Аннет, и встреча должна была состояться ночью, ведь наши координаты были известны. Но миновала ночь, миновал день, а Калпепер никак не мог нас отыскать среди волн, Погода была далеко не идеальная, и мы услышали, как судно передают на берег, что волна не шуточная, и супруга плотоводца страдает морской болезнью, но храбро настаивает на продолжении поиска. И поиск продолжался еще ночь, еще день, заканчивались вторые сутки, дело шло к вечеру, до острова оставалось миль 100. И мы уже решили, что дойдем до берега раньше Колпепера, когда он вдруг появился на горизонте. Правда, не с той стороны, откуда мы его ждали. А позади нас широкий, плоский, остойчивый, типично мужской корабль поравнялся с нами, и мы увидели вцепившихся в поручни двух белых женщин, окруженных приветствующей нас чернокожей командой. Если женщины явно старались опознать каждого из косматых загорелых бородачей, неистово махавших им руками с каютера, то внимание команды колпепера сосредоточилось на Мадани которого они приняли за моряка с Барбадоса. И сухопутный краб из Маракеша не ударил лицом в грязь. Он забросил удочку, наживив крючок соленой колбасой, и вытащил одну за другой пять пампана, да еще какую-то серебристо-зеленую рыбу. Солнце заходило, однако аквалангист Жорж отправился вплавь на Калпепер, чтобы совершить вполне позволительный обмен – И получил за свежую рыбу, египетские лепешки и никогда не теряющие свои прелести марокканское село не столь уж необходимые, но такие желанные апельсины. Он уже приготовился прыгать с кормы волны, чтобы плыть обратно на Ра-2 по серебристой тропке, которую прочертил на воде прожектор Калпепера, когда один из членов команды остановил его и спросил, «Неужели люди на Ра совсем не боятся акул?» Нет. Бестрепетно ответил Жорж, однако тут же взял свои слова обратно, когда моряк спокойно показал рукой на здоровенную хищницу, которая медленно выплыла из-под судна на световую дорожку. Наш надувной плод столько терся о кувшины на палубе, что мы не решали спускать его на воду. И пришлось Жоржу ночевать на колпепере, а утром его переправили к нам на металлической лодочке без весел, которую потом подтянули тросом обратно. Весь следующий день колпепер шел за нами слева. 12 июля к нам с запада потянулись такие большие стаи морских птиц, что стало очевидно. Суша где-то сразу за горизонтом. Было воскресенье, мы с Норманом стояли на мостике, нам досталась вахта с пяти до восьми утра и предвкушали смену. Скоро поднимутся Кей и Карла и достанут из известковой кашицы последние яйца, чтобы экипаж мог отметить этот день доброй яичницей. А вообще-то у нас было еще вдоволь провианта. Больше всего уложенных в рундуки египетских лепешек, висящих под бамбуковым навесом соленых колбас и окроков, а также кувшинов с село, этой смесью из муки, миндаля и меда, в которой есть все, что необходимо страннику в пустыне. Мы ни разу не жаловались на голод, и все чувствовали себя превосходно. Но что это? Я схватил Нормана за руку. «Чувствуешь?» Я втянул носом соленый морской воздух. «Невероятно! Я отчетливо слышу запах свежего сена!» Мы продолжали принюхиваться. Пятьдесят семь дней в море. Сантьяго, Карло и остальные присоединились к нам. Но только мы, не курящие, явственно ощущали запах. «Постой! Даже навозом потянуло? Чтоб не провалиться! Типичный деревенский запах!» В кромешном мраке мы ничего не видели, но и волны уже вели себя иначе. Их ритм изменился, словно им что-то преграждало путь. Мы повернули рулевые весла, приводясь к дующему справа ветру, и старались держать, возможно, более северный курс. Несмотря на глубокую осадку, наша ладья удивительно хорошо шла биди винт. Все утро Норман, Карло и Сантьяго по очереди лазили на мачту, и в 12.15 мы услышали неистовое «Ура!» Норман увидел землю. Софи визжала, утка бегала по каюте, хлопая крыльями. Весь экипаж, словно мухи, облепил перекладины двуногой мачты, не боясь опрокинуть Ра-2, которая стала остойчивей после того, как большая часть папируса погрузилась в воду. Загудела сирена Калпепера. Да, вот она, земля. Низкий плоский берег на северо-западном горизонте. Накануне мы чересчур далеко отклонились на юг. Сделали поправку на течение, которое перед самым островом уходит к северу, и перестарались. Пришлось поворачивать весла и парус в другую сторону, чтобы нас не пронесло мимо Барбадоса. Правда, дальше сплошной цепочкой тянутся другие острова, но на Барбадосе нас ждали родные и друзья. Радва 2 слушалась руля, словно килевое судно. Возможно, продольная ложбина между двумя основными связками играла роль негативного киля. Мы шли почти в полветра, и конец от красного спасательного буя, который мы тащили на буксире, вытянулся совершенно прямо, подтверждая, что нас не сносит. Мы идем туда, куда показывает нос, прямо к низкому берегу впереди. Рассаживаясь вокруг стола, мы знали, что это будет наш последний обед на борту Ура-2. Во второй половине дня в небе послышался гул мотора. Чей-то частный самолет кружил над нами, приветственно качая крыльями. Вслед за ним с острова прилетел самолет побольше, двухмоторный, с премьер-министром Барбадоса на борту. И вот уже четыре летчика кружат над мачтой Ра, а один из них спикировал так низко, что воздушная волна чуть не обстенила наш парус. Земля поднималась все выше из воды, замелькали солнечные блики в окнах. Уже видно дома еще и еще, и закутывавший берег мглы вышли суда. Большие и малые, в огромном количестве. Лихо прыгая по гребням, примчался быстроходный катер, в котором сидели жена Нормана, Мэриэн и мои младшие дочери, Мариан и Беттина. Суда всевозможных типов, лица удивленные, радостные, искаженные морской болезнью. Кое-кто, давясь от смеха, допытывался, неужели мы и вправду пришли из Марокко на этой штуке. Ведь со стороны было в общем-то видно только плетенную каюту и величественный египетский парус. Да еще впереди и сзади торчали из воды куцы и пучки папируса. Лоскутная ширма Юрия отнюдь не делала нашу лодку похожей на океанский крейсер. Мы взяли курс на Бриджтаун, столицу Барбадоса. На финишной прямой Ра-2 экскартировала больше полусотни судов. Кругом сновали парусные яхты, глиссеры, рыбацкие шхуны, всякие увеселительные яхты. Один катамаран, один тримаран, полицейский катер, зеленый парусник голливудского вида, оформленный под пиратское судно и битком, набитый туристами, не отставал и наш знакомый Кал Пеппер. И при виде всего этого бедлама, миролюбивый Карлов вдруг затосковал по океанскому уединению. Зато Жорж чувствовал себя как рыба в воде. Он зажег наш последний красный фальшфейер и встал с ним на каюте в позе Статуи Свободы. Так и закончились плавания нора. У входа в Бриджтаунскую гавань нам подали скалпепера буксирный конец, и мы в последний раз спустили выцвеший парус с солнечным диском и свернули его. В гавани было как в муравейнике. Все улицы битком набиты людьми. Наши часы показывали без пяти семь. Но нам пришлось переводить их на барбадское время, ибо день еще далеко не кончился. Как-никак мы прошли 3270 морских миль или больше 6100 километров от берегов Африки. Перед тем, как пришвартоваться к пристани, восемь членов экипажа улучили минутку и обменялись рукопожатиями. Все мы понимали, что только мирное сотрудничество помогло нам благополучно пересечь океан. Последний взгляд на покоренную стихию – Океан с виду такой же безбрежный, как в дни Колумба, как в пору величия финикийцев и альмеков. Долго ли еще будут в нем резвиться рыбы и киты? Научатся люди, пока не поздно, зарывать свой мусор, свой боевой топор, которым они замахнулись на природу. Научатся ли завтрашние поколения снова ценить океан и землю, которые инки называли «мама Коча» и «мама Альпа» — «мать океан» и «мать земля». Они научатся, так не спасут нас ни мирное сожительство, ни тем более потасовки на борту нашей общей маленькой лодки. Мы спрыгнули босиком на берег. Течение продолжало свой путь без нас. 57 дней, 5700 лет. Изменился ли человек? Природа не изменилась, а человек неотделим от природы.